Из-за этого многим молодым людям в начале их жизненного пути кажется, что они будут жить вечно. Думая так, многие позволяют себе пренебрегать здоровьем и оставлять на потом незавершенные дела. А когда поезд, набрав обороты, начинает мчаться чуть ли не со скоростью света, вдруг оказывается, что те слова, которые так хотел кому-то сказать, отложил разговор на потом, уже и говорить-то некому.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 Оперуполномоченный Алексей Брянцев, увлечённый чтением дневника, запросто мог задохнуться угарным газом или сгореть в пожаре заживо, а квартира Михаила Коржова, куда он зашёл без спросу, стала бы той самой остановкой, где сходят с поезда по прибытии на конечную станцию жизненного пути. Но поезд каким-то чудом промчался мимо, и Алексей даже не понял, что находился на волосок от смерти. от чтения, его оторвали когти, цепившиеся в голень истерический гнусавый крик «Скорей, скорей, бежим отсюда!» Одновременно с криком, лицо Алексея обдалось жаром от пылающих занавесок, и он вскочил с кресла, с непонятливым видом озираясь по сторонам. Всю комнату заволокло дымом, а гнусавый голос продолжал вопить карим бежим!»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 Алексей побежал вниз по лестнице, не оглядываясь назад. Первый лестничный марш, он буквально пролетел, а потом споткнулся, упал и кубарин покатился вниз. Яркий сноб Иска, высыпавшийся из глаз после того, как ударился головой ступеньки, мгновенно замутнил разум. Поэтому все дальнейшие действия совершались ему же в режиме автопилота. Многие, наверное, знают, что именно Великий Новгород является колыбелью древнерусского государства и едва ли не единственным городом средневековой Европы, который управлялся по демократическим принципам. Тут можно упомянуть и о Новгородской республике и о всенародных вещах, но, если честно, изначально хотелось завести речь о русском композиторе Сергее Рахманинове, о измышлении на тему истории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 Казалось, что время для них замерло, а окружающая обстановка застыла, как отключенная экологическая экспозиция в Кровеческом музее. Алексей Брянцев, переведя дух, сидя на скамье, увидел вокруг себя теплый августовский вечер. Он не уловил момента, как забрался на скамью памятника Рахманинова, но хорошо помнил, как бежал через мост на Софийскую сторону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 И до того момента, как осознал себя сидящим на скамье памятника, прошло не более получаса. По временным ощущениям был вечер, только очень тихий, мягкий и спокойный. Из-за этого где-то в глубине сознания Алексея даже мелькнула немного тревожная мысль. «Темнеет быстро, нужно спешить на днюху к маме, а то получится, что зря отпрашивался Саркисыча». Кремлевский парк, на удивление, был пуст. Не было ни прохожих, ни мамочек с колясками, ни везде снующих тинейджеров на роликовых досках или электросамокатах. Можно было услышать лишь приглушенный шум двигателя, проезжающего где-то вдалеке автомобиля, или далекий шум мотора, проплывающего по Волхову теплохода. В душе воцарились безмятежность и спокойствие, и эту гармонию, состоящую сплошь из приятных эмоций, прервал гнусовой голос. «Пипец! Что это было вообще?» «Ты о чем?» спросил Алексей, услышав вопрос по своей антонации скорее риторический и обращенный в пустоту. «Как? О чем?» — возмутился гнусовый в ответ на равнодушие Брянцева. — Ты А ну-ка на меня посмотри. Повернув голову в ту сторону, откуда доносился голос, Алексей увидел сидевшего на другом конце скамьи кота с вытраченными на него глазами. Брянцев, великом глянув на кота и не придав этому никакого значения, стал шарить взглядом по сторонам, надежде узреть кого-то еще но рядом больше никого не было, и Алексей, пожал плечами, хмыкнул, но ну и посмотрел на кота. «Да ты чего? Это о я разговариваю!» став на задние лапы и стукнув лапой себе в грудь, заявил кот. «Глаза, наскрой!» Но вместо глаз Брянцев раскрыл рот, и это удивление потерял на мгновение дар речи. Поэтому прокомментировать вслух дерзкий выпад кота он не смог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 Увидев замешательство на лице человека, подошел к нему и ударил лапой плечо, слегка поцарапав. «Эй, парень, ты чего?» «Да я просто говорящих котов никогда не видел», — ответил Брянцев, стряхнув головой, словно сбрасывая себя от спинения. А потом стал потирать ладонью плечо в том месте, куда несколько секунд назад впились когти кошачьей лапы. «Я и сам иногда обалдею» от того, что могу разговаривать по-человечески. Круто, да? Кот уселся рядом с Алексеем и, зажмурившись, как будто от удовольствия, стал по очереди упускать и сжимать когти на лапы. Не мог бы стать знаменитым. Нет, тебя скорее на опыты в поликлинику сдадут. Извительно сказал Брянцев, глядя на кота. Вдруг вспомнил почтальона Печкина из мультфильма про Простоквашина, где этот вредный старик,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 которые он читал, сидя в кресле, потом возникший в этой квартире пожар и кувыркание по ступенькам подъездной лестницы. Оказалось, что дневник, за все время проведенный на скамье памятника Рахманинова, находился при нем. Брянцев даже немного удивился этому обстоятельству, когда увидел лежащую около него на скамье Томик в кожаном переплете. Фотография о Жене Переваловой была на месте,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 Даже тот очевидный факт, что удар головой о ступеньки повлек за собой временную амнезию, Алексея не сильно успокаивал. Ведь это нужно еще доказать. А гематома в височной области сама по себе не сможет ничего объяснить. Немного переварив воспоминания о недавних событиях, Брянцев стал придумать оправдание случившегося перед мамой и начальством на работе. Маме обычное дело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 В сердцах я уже вслух произнес свои мысли Брянцев. «Что это было вообще?» «И я, брат, тоже. Что это было вообще?» Словно эхо выдал гнусавый голос совсем рядом. Брянцев аж подскочил от неожиданности. Ведь про говорящего кота он абсолютно забыл, справедливо решил что он ему привиделся вследствие черепно-мозговой травмы. Но паршивый кот не спешил сдаваться и вновь материализовался на скамье. Алексей одарил кота изумленным взглядом, а кот, в свою очередь, и по своему обыкновению, вытаращил глаза на обескураженного Брянцева. «Ах да!» – добродушно воскликнул кот. «Ты думаешь, что я тебе кажусь и являюсь не настоящим Ведь говорящих котов не бывает, и я тут с тобой полностью согласен. Но, тем не менее, удивляюсь не меньше, чем ты, и согласен с тем, что меня отдадут на опыты в поликлинику. Поэтому бывай. Мне пора всего хорошего. Был рад знакомству. После этих слов кот спрыгнул со скамьи, распушил хвост и горделивой походкой не спеша отправился прочь. А Брянцева остался сидеть на скамье с таким видом, будто его с ног до головы обдали холодной водой из огромного ведра. Ну, короче, с обалдевшим видом. Сколько бы он просидел в такой позе, провожая взглядом кота, неизвестно. Но мной затрезвонил смартфон, и Брянцев вынужден был отвлечься и ответить на входящий вызов. Да, алло, ответил Алексей, даже не глянув на определитель номера. Брянцев, блин, ты где шаришься?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 «Зачем мыло?» Но Василизнева в ответ только ехидно рассмеялся, а потом переключился на разговор по другому телефону. А еще через мгновение связь прервалась, и в трубке раздались короткие гудки. Алексей еще раз посмотрел пропущенные вызовы на смартфоне и, убрав гаджет в карман, глянул в ту сторону, куда удалился код